Глава десятая «Где твоя гордость?» Сквозь собственное завывание я услышала знакомый голос. «А ну, встань немедленно! Ли, ты ведь из знатного рода! Тебя же могут увидеть!» Я еще ниже опустила голову. «Мне все равно, что скажут остальные. Нет больше никакой семьи. Хулиганчика нет. Он единственное родное существо, которое было в этом мире». Теперь и он пропал, моя любимая собака. И я, я в этом виновата, потому что решила проучить животное, наказать, приструнить. Пусть бы каждый день сбрасывал горшки и грыз тапочки, лишь бы просто находился рядом. Меня вдруг что-то подняло вверх. Я отняла руки от лица и увидела, что парю в воздухе. Казалось, подо мной шуршал настоящий ветер. Однако никаких завихрений обнаружить не удалось. Я хваталась за пустоту и искала опору, чтобы не быть безвольной куклой. Слезы быстро высохли, а от всхлипов не осталось и следа. «Сиди здесь и никуда не уходи!» — грубо сказал Ролан, после того, как с помощью магии опустил меня на мягкое сиденье Тиаса. Поблагодарить бы, сказать что-нибудь или извиниться. Однако он быстро ушел, скрываясь за завесой высоко поднятой пыли. Слезы хлынули новым потоком, но лицо больше не прикрывалось руками. Лишь теперь я вспомнила о коленях, с которых была содрана кожа и крохотными капельками сочилась кровь. Я подула на них, но вскоре оставила без внимания, повернувшись к стеклу и полностью погрузившись в происходящее за ним. Мокрые дорожки еще приходилось вытирать со щек, да и раны напоминали о себе. Однако все мое внимание привлекла магия, творившаяся на улице. Когда-то высокие дома звеньев давно превратились в небольшие обломки. Вскоре пыль развеялась, и мне стало видно, что там находилось сразу несколько человек, которые без остановки делали какие-то фигуры в воздухе. Казалось, именно Ролан убирал столб пыли. Другой маг поднимал в воздух куски камня, крошил их на более мелкие составляющие и перемещал в какую-то яму. Потом над землей воспарила вода, отчего в округе появилась ужасная вонь. Но подул ветер, загрязненную жидкость окружил огромный воздушный шар, и неприятный запах исчез. Сложилось впечатление, что они очищали территорию. Из земли доставался мусор и складывался в огромную кучу, куда попадали и отходы после фильтрации воды. Значительно подросшую гору сразу же сжигали, и от этого ненадолго появлялся черный снег. И Ролан то держал воздушный шар вокруг загрязненной воды, то убирал дым и пепел, не позволяя подняться им высоко в небо. Они работали слаженно, явно не впервые этим занимались. Я смотрела на происходящее во все глаза и не верила, что после сноса зданий осталось так много грязи, а ведь от нее необходимо избавиться и тщательно переработать. И самое поразительное, убирали необычные люди, а представители истинных магов, богачей, которым, по сути, должно было плевать на все, что происходило за территориями их кругов. Ведь, если подумать, они защищались от постоянной непогоды магическими куполами, а остальным же приходилось приспосабливаться и терпеть резкие перепады температуры и влажности. Закончилась их работа на том, что Ролан пригнал много туч, а после взмаха руки второго человека из тех хлынул ливень, продолжавшийся пару минут. Мак воздуха подошел к каждому из присутствующих, а затем направился к Теасу. Однако его остановили возле летающей машины. «Спасибо за вашу работу, почтенный Льюис!» И незнакомый мужчина протянул руку, в которую сразу же была вложена голубого цвета монетка. «Тысяча!» – сухо сказал Ролан. «Как? Мы договаривались на другую сумму!» – ошарашенно проговорил его собеседник. «Я его где-то уже видела. Мне вспомнились эти рыжие длинные волосы, заплетенные в маленький хвостик. Но где мы с ним встречались? Может быть, именно в звеньях?» «Тысяча!» — повторил Ролан, и у меня в носу защипало от внезапно появившегося мороза. «Хорошо, хорошо!» — закивал мужчина, однако не решился положить сверху свой медальон. «Но у меня будут проблемы, ведь изначально указывалось пятьдесят тысяч. Не будет никаких проблем. Исполнитель я, следовательно, какую цену считаю правильной, то и назначаю». Мужчина часто закивал, не смея спорить, и вернул монетку с широкой улыбкой. «Спасибо, и попутного ветра вам, почтенный Льюис!» Ролана словно раздражал этот человек, поэтому он быстро забрал медальон и сел в теас напротив меня. От его близости захотелось скрыться, но в то же время тайком понаблюдать за мужчиной. В том и заключалась прелесть зеркала, что глаза сами по себе не искали опору в стороне, стоило встретиться с ним взглядом. Наверное, надо было бы что-нибудь сказать, но все слова вмиг позабылись. Зато Ролан не ощущал никакого стеснения, внимательно рассматривал мое строгое платье и голые руки, прикрытые на плечах оранжевой накидкой. Затем он остановился на глазах и неодобрительно покачал головой. Однако маг воздуха продолжил молчать. Он достал платок и промокнул лоб, затем стряхнул с темно-серого пиджака пару пылинок. После взмаха его руки летающая машина поднялась в воздух и быстро полетела вдоль нити. Мне же стало неуютно и стыдно одновременно. Ролан в который раз видел меня в ужасном состоянии. Сперва порванное свадебное платье, затем обморок, теперь же засохшая на коленях кровь и одежда вся в пыли. Он, скорее всего, подумал, что я ватная девочка, способная лишь реветь и терять сознание. Все-таки стоило начать разговор, оправдаться, но слова не находились. Я поджала губы и посмотрела в окно, пытаясь не обращать внимания на пристальный взгляд человека напротив. Внизу медленно двигались люди. Одни несли вещи, другие перемещались налегке. Лишь теперь я поняла, почему в кафе сегодня заходило так много посетителей. Крыши мелькали под нами. Слышался звонкий смех детей и оклики их матерей. Большинство предпочло подземный проход вместо дороги под палящим солнцем. Их можно было увидеть через стеклянный потолок, огражденный таким образом, чтобы сверху на него никто не ступал. «Стой!» – вскрикнула я и припала руками к окну. «Приземлись, умоляю!» Сердце бешено забилось от волнения. Мне не верилось, что я вижу эту коричневую шерстку, длинный хвостик и свисающие ушки. Казалось, мерещится не заправду, Ведь подобные чудеса не случаются. По крайней мере, со мной они не случаются. Ролан нахмурился, но выполнил просьбу. Дверь Теаса открылась, и я собралась выпрыгнуть на улицу, но поток воздуха вернул меня на прежнее место. «Куда? Сиди здесь!» – строго проговорил он и вышел сам. «Я быстро! Там мой друг!» Ролан, осуждающе на меня посмотрел. Казалось, маг одним взглядом сказал, что думает о моем внешнем виде и о том, что не следует вот так показываться на людях. «Имя? Хулиган!» – выпалила я и заулыбалась. В голубых глазах застыл немой вопрос, перемешку с удивлением. Мужчина выгнул бровь, но затем прошептал что-то на ладонь и дунул. Спустя пару секунд раздался знакомый лай. К нам бежал хулиган, а за ним и Синни, требуя остановиться. Я все-таки не выдержала, и, выпрыгнув из теаса, кинулась навстречу своей собаке, сразу же обнимая ее. Мне не верило, что хулиганчик жив, что стоит передо мной и тоже рад видеть. И плевать, что я снова упала на колени, и сейчас там жутко пекло. О моем питомце позаботились. Он снова может тыкаться мокрой мордочкой в щеку и гавкать по утрам. «Мой родной хулиганчик, самый верный и хороший на всем белом свете!» Только спустя время я поняла, что звонко смеюсь, уворачиваясь от извивающейся собаки, пытающейся облизать лицо. <как> <как> Напомнила себе Ролан, призывая стать серьезной и не вести себя подобно маленькой девочке. Улыбка не сходила с лица. Грудь наполнилась безмерным счастьем и благодарностью к Синне и ее матери, позаботившимся о моем питомце. Ведь их никто не просил. Они могли пройти мимо, но не сделали этого. Спасибо. Подошла я к девчушке и взяла ее руки в свои. Ее мама стояла поодаль. Она приветливо помахала мне, на что я ей ответила тем же. Может быть, женщина подошла бы к нам, но сторожила вещи, которые весла на тележке. Я хотела ее поблагодарить, но вспомнила о Ролане, изначально запретившем выходить из Теаса. «Поцелуй за меня, свою маму, и скажи, что я не останусь в долгу». «Хорошо. До свидания, Ле!» Засмеялась Сине и побежала назад к своей матери. «Хулиган, как то меня напугал». Снова потрепал я по голове собаку и лишь теперь посмотрела на колени, испачканные грязью и кровью. Это твой друг? Да, заулыбалась я, отступая в сторону, чтобы показать питомца во всей красе. У вас в мире их так называют? осведомился Ролан и указал ки в комнате ас, приглашая занять в нем место. Я села на мягкое сиденье и хотела хулиганчика оставить на полу, но негодник прыгнул вверх, улегся передними лапами мне на ноги и положил на них мордочку. «Наверное, подобное не принято в высшем обществе, однако Ролан на этот жест никак не отреагировал. У нас есть выражение – собака – лучший друг человека. Поэтому я иногда называю его другом». «А кто худший друг?» И Ролан взмахнул рукой, снова поднимая Тиас в воздух. «Нет худших, только обычные и лучшие бывают». Больше он у меня ничего не спросил, позволяя насладиться радостью встречи с любимой собакой. Летающая машина вскоре остановилась неподалеку от магического купола. Ролан вышел, попросил не покидать Сиас и направился к пустой территории, возле которой уже собралась толпа людей. Он подошел к мужчинам в костюмах, после чего те начали делать разные пассы руками. Примерно через час маги возвели новые постройки точно такой же формы, как и те, что недавно снесли. Поднималась пыль, но быстро оседала на землю под толщей воздуха. Высокие здания оросил сильный дождь, но грязь высохла, затвердела, была опалена жарким огнем, Роланд вскоре отделился от остальных магов и направился обратно к Тиасу, предварительно встретившись с другим мужчиной и получив от него оплату. На этот раз я не слышала разговор, так как они находились слишком далеко. Сзади гудела толпа, люди хлопали, некоторые выкрикивали шутки и предложения построить необычную конструкцию с бассейном на крыше, но их словно не слышали и лишь продолжали укреплять стены. Представитель же семьи Льюис сел напротив меня и снова промокнул лоб платком. Но в то же время он не подал виду, что устал, продолжал держаться так, будто ничего не делал перед этим, а наблюдал вместе со мной за остальными. «Тебе надо залечить колени», – сказал мужчина и поднял тебя в воздух. «Отвезете меня к магам огня в больницу?» «Нет», – поморщился Ралан. «С тобой в таком виде я не собираюсь показываться на людях. Сама хоть понимаешь, что позоришь свою семью?» Я поджала губы и опустила голову, сосредотачивая все внимание на хулигане. Ролан ведь не предполагал, сколько уже появилось насмешек по поводу фленгов, дочь которых работает в обычном кафе. Наверное, ему и не стоило об этом знать. Вскоре Тиас остановился на специально отведенной площадке в уже знакомой квартире. Я беспокоилась, что дружок сразу же побежит ее осваивать, залезет во всевозможные углы и что-нибудь непременно поломает. Но хулиганчик вел себя весьма прилично. Он не отходил от меня ни на шаг, будто боялся не только новой обстановки, но и хозяина. Казалось странным, что Ролан повторно привез меня к себе, но в то же время я была бы полной идиоткой, упустив шанс лишний раз прикоснуться взглядом к магу, когда он отворачивался и не мог увидеть этой маленькой шалости. И теперь появилась такая возможность. Ролан указал мне на диван, а сам приблизился вплотную к стене, от которой отделилась большая панель. Он начал что-то нажимать, а я… «Вот, бы запустить руку в его волосы». Взъерошить их и нарушить вечный порядок. Внутри появилась тянущая тяжесть от желания подойти и обнять мужчину. Наверное, он очень приятно пахнет. Если уж на таком расстоянии появлялась необычная свежесть в воздухе, то каков запах самой кожи? «Брав!» Я подскочила от неожиданности, будто меня застукали за непристойным занятием. Надо было куда-нибудь деть руки, найти предмет, чтобы полностью сосредоточить на нем внимание. Однако взгляд непроизвольно тянулся к Ролану. Казалось бы, успокойся, перестань млеть и ловить каждое его движение, но сердце само замирало или учащало ритм, стоило ему повернуть голову, поправить воротник рубашки, расстегнуть пуговицу на пиджаке, обернуться или подойти ближе. «Сумасшедшая!» «Скоро пришлют мазь!» – оторвался от своего занятия Ролан и сел на диван на расстоянии метра от меня. Я почти открыла рот, чтобы уточнить по поводу нее, но в последний момент побоялась внезапно дрогнувшего голоса или возможного появления хрипоты, которые еще больше испортили бы мнение мужчины обо мне. Плевать, что мы когда-то разговаривали, сейчас все началось заново. Боязнь, трепет, неуверенность, радость, желание подвинуться и одновременно скрыться подальше от этого прямого взгляда. Он должен был замораживать, однако озноб появлялся лишь на коже, внутри разливалось приятное тепло. Ветролан смотрел именно на меня. «Не уточнишь? Ничего не спросишь? Будешь сидеть и дальше опускать глаза?» «Что?» — в горле вдруг пересохло. Однако на выручку пришел хулиган, резко поднявшись с пола и словно вставая на защиту хозяйки. Он не рычал, стоял тихо, но было видно, что в любую минуту готов кинуться на обидчика. Я погладила его по голове, а затем почесала за ушком. «Все хорошо, малыш». Вдруг раздался звон. В стене открылась ранее незаметная дверца, вылетела вперед полка, на которой стоял небольшой флакон. Ролан словно поманил его к себе, и тут прыгнул в руку мага. «Эта мазь быстро заживит твои раны, но сперва их надо промыть. Надеюсь, ходить еще можешь?» Я кивнула и подскочила с дивана, радуясь возможности привести себя в порядок. Ролан медленно поднялся и повел меня в сторону Тиаса, возле которого оказалась незаметная дверь. открывающаяся магическим образом. Однако мне не удалось заметить, как именно. Половину небольшой и слабо освещенной комнаты занимала душевая кабина. И что самое удивительное, снова не обнаружилось шкафчиков и полок. Они, наверное, любят все прятать в стенах, чтобы неосведомленному человеку не было никакой возможности что-либо найти. «А как?» – обернулась я, расставляя руки в стороны. В звеньях вода все-таки появлялась после нажатия на кнопочку. «Здесь же, подозреваю, снова придется постараться, чтобы ее добыть». «Ладно». Тоже зашел в ванную комнату Ролан и легким движением головы указал, куда необходимо встать. «Без обуви». Через минуту со всех сторон душевой кабины ко мне устремились струи воды. Я сдавленно пискнула и прикрылась руками, однако не почувствовала их на себе. Моя одежда осталась сухой, потому что вокруг образовался воздушный кокон, закручивающийся к низу. Даже не понадобилось нагибаться, раны и остальные оголенные участки ног вскоре сами по себе были промыты. «Что надо делать, чтобы появилась вода?» – спросила я, унимая появившееся волнение от необычного душа. «Браслет!» – кинул Ролан в ответ и, предварительно направив на меня мощный воздушный поток, вышел из комнаты. Так вот, почему Велерия забрала его. Мои босые ноги громко шлепали по холодному полу. И лишь на полпути я заметила, что забыла надеть туфли. Пришлось сперва устранить свою оплошность и только потом добраться до дивана, где уже расположился Ролан. Он начал открывать флакончик. Однако вскоре мужчина остановился и попросту бросил его мне в руки с резкой фразой. «Маш!» Я без раздумий принялась аккуратно обрабатывать раны, периодически отодвигая от них морду хулиганчика. «Зачем тебе эта собака?» В ответ ему зарычали. «С ним не так скучно». ей плечами, продолжая выдавливать густую полупрозрачную синюю субстанцию и мазать ее на колени. Она приятно холодила кожу. Если внимательно присмотреться, то можно было даже заметить, как в ускоренном темпе затягивались маленькие ссадины. «Не думал, что их держат для веселья. Много уже радости принес», — обратил Ролан внимание на его очередную попытку слезать мазь с колена. Он хороший, правда, и послушный. С хулиганом можно поговорить. Он всегда рад меня видеть, о нем приятно заботиться. Разве сидеть одному в этой квартире, то есть на этаже, намного увлекательнее? «Много ты знаешь о моем времяпрепровождении», – недовольно прищурился Ролан. «О, только сейчас я поняла, что плохо выразилась. Я не хотела вас обидеть, извините. Это было сказано в общем». «Прекращай извиняться». Хозяин квартиры встал, чтобы вскоре вернуться с подносом, полным еды. А зачем кухня, если ей не пользуетесь? Почему-то после того душа моя смелость вышла за грани разумного. С другими людьми этот вопрос казался бы нормальным, но не рядом с ним. Ведь это Ролан. Я даже боялась обратиться к нему на ты лишь потому, что это сделало бы его не таким возвышенным и далеким, будто смыло бы преграду, которая сдерживала влюбленную дурочку от страшных глупостей. Я не представляла, что могла натворить, но присутствовало ощущение, что многое. «Я потребовал полностью отделанный этаж, чтобы можно было не встречаться с семьей». И Ролан покачал головой, тяжело вздыхая. «Если найду время, то уберу кухню. Хотя пока и так устраивает». Меня пригласили за стол. Там уже стояло несколько тарелок с блюдами, от которых глаза увеличились несколько раз. Красиво оформленные, запеченные овощи в сочетании с филе красной рыбы не раз приходилось видеть у нас в кафе. И я точно знала стоимость этого деликатеса. Казалось, еда встанет поперек горла, однако ничего подобного не произошло. «Можно задать вопрос?» – наконец осмелилась я. «Ты уже задала?» – поднял глаза Ролан, отрываясь от медленного поглощения пищи. «Зачем вы меня сюда привезли?» Самый красивый мужчина на всем белом свете забавно нахмурился, а потом словно решил заморозить взглядом. Первым делом захотелось уткнуться в тарелку и не поднимать голову. Но я ведь задала вопрос, поэтому придется держаться до последнего и смотреть прямо на него. Внутри все сжалось от трепета и желания податься вперед. Я часто заморгала, чтобы не начать пожирать взглядом его более глубокие ямочки на щеках по сравнению с братом. Прямые брови, высокий лоб. Я прошлый раз указал тебе, в какие круги стоит направиться. Даже дал небольшую сумму. Однако проходит время, а вместо того, чтобы Флэнк завела нужные знакомства, ты рыдаешь перед звеньями и кричишь во весь голос. Потом еще оказывается, что у тебя есть собака, что ты живешь среди обычных людей, не заботясь о чистоте фамилии. Мне больше не удалось смотреть прямо. Я почувствовала себя маленьким ребенком, которого отчитывали в кабинете директора перед родителями. Купол не пропускает. Нашлось хоть какое-то оправдание. «Мону зачем давал? У вас в мире девушки не умеют привлекать внимание мужчин? Купила бы нормальное платье, а не это жалкое подобие одежды. Обувь, прическа, макияж. Что еще они делают со своей внешностью? Уехала бы подальше от своего круга, случайно встретилась с магом, завлекла, уговорила. За такой огромный срок уже можно было снять эту накидку? Или она тебе не мешает?» Я повела плечом и вздрогнула от боли, уже ставшей привычным явлением. С ней удавалось бороться благодаря листьям Суары. В остальное же время приходилось терпеть. «Понимаю», – с запалом продолжил Ролан, – «фланги не твоя семья, но они хорошие люди. Не хочешь возвращаться, никто не уговаривает. Постарайся хотя бы не ухудшать их положение». «Но зачем тогда выгоняли?» – резко вскинула я голову. О твоей очередной выходке в храме знают все. Семья может простить, но ты должна заверить общество, что достойно носить фамилию магов. Поэтому снять может только глава, который поверил в исправление и полное раскаяние. Именно кому-то из истинных надо доказать право на прощение». Было сложно признаться, что использовать других в своих целях я не умела, да и не могла, ведь в словах «завлекла», «уговорила» имелся в виду именно этот смысл. Также о подобном способе избавления от накидки я даже не додумалась. Мне всегда казалось, что всего-то и надо отбелить имя из мира, найти виновника, отыскать доказательства, и тогда все встанет на свои места. Она не моя, с трудом выдавила из себя. «Что?» — говорю, и пришлось прочистить горло. «Очередная выходка не моя». Да, точно. Но ты ведь носишь имя Самили. Так почему до сих пор не стала ею? Почему сидишь здесь, опускаешь голову и чуть ли не рыдаешь после всего, что я тебе сказал? И намека нет на рыдания. Пробубнила я, рассматривая плиту, неиспользуемую по назначению. Я уже не один раз дал понять, как надо действовать, но ты меня не слушаешь. Мне нравится Фленги, хорошая семья, но с дочерью им не повезло. А тут представь появилась какая-то Лия, которая вроде бы и не так плоха. Исправь ошибки Самилии и не наделай новых. Орелу и так сейчас приходится немереное количество долгов выплачивать. Ле, будь хорошей девочкой, послушай меня. Давайте приготовлю коктейль. Подорвалась я со стула, боясь очередного указания. Надежда, что в прошлый и этот раз он заботился обо мне, взорвалась испорченным фейерверком, причиняя боль его хранителю. Стать Самилией не удастся. Пойти по головам я тоже не смогу. Пусть мужчина думает, что хочет, однако мой план не хуже, а даже намного лучше. Ле покачал головой Ролан. «Где можно взять продукты?» «Лия!» – грозно повторил он, отчего даже поверхность плиты, к которой я прикоснулась, обожгла холодом. «Давай сделаю. Тебе точно понравится». Из -за волнения я резко перешла на «ты». Показывать хорошее расположение духа и желание что-то готовить мне удавалось трудом. «Я и актерская игра – две несовместимые вещи. Но сейчас срочно требовалось перевести тему разговора, иначе могла не сдержаться и дать какое-нибудь обещание вразрез своим принципам». Ролан нехотя встал и прикоснулся к стене возле плиты. Оттуда выехала небольшая панель с объемной моделью кнопочек, в которых замерли уменьшенные копии продуктов. «Дальше разбирайся сама!» – раздраженно проговорил он и ушел на второй этаж, располагающийся как раз над кухней. Несколько неудачных попыток выбрать нужный мне предмет закончился тем, что тот появился с другой стороны от плиты, выезжая из открывающегося отсека в стене. Однако я быстро разобралась и начала делать безалкогольный напиток, который нравился многим посетителям в кафе. Я шумела, гремела, искала нужную посуду, вновь и вновь неуверенно пользовалась этой магической панелью, пару раз испачкала стол, но быстро убрала за собой. Зато результат превзошел все мои ожидания. И не только мои. Ролан пришел на устроенный мной шум и даже не отказался попробовать необычное для этого миротворение, после чего довольно хмыкнул. От одного короткого звука в груди запорхали бабочки. Казалось, до этого момента, пока он брал коктейль и подносил ко рту, я превратилась в одной сплошной нервный ком. Мне было важно, чтобы ему понравилось. Это шанс произвести впечатление и показать, что девушка, которую в грош не ставят, не настолько безнадежна. «Но помни, для семей истинных ты не умеешь делать ничего подобного!» Бросил он напоследок и пошел с бокалом на второй этаж. Для меня же на диване снова приготовили постель. А я даже не заметила, когда это произошло, и в какой момент уличный свет сменился подрагивающими светильниками-молниями. Когда хулиганчик был накормлен, а на столе и возле плиты не осталось следов моего пребывания, пришло время забыться сладким сном, в котором, надеюсь, снова появится Ролан.